Издательство «Эксмо» представляет Лужайкина месть Рассказы 1962-1970-х годов Автор Ричард Бротиган Читает Максим Гамаюнов Лужайкина месть Моя бабушка, по-своему, разумеется, сияет маяком в бурной ночи американского прошлого. Она была бутлегершей в одном захолустном округе штата Вашингтон а кроме того, весьма представительной женщиной, ростом под 6 футов и свои 190 фунтов веса носила так, как подобало оперным дивам начала 1900-х. Занималась она преимущественно бурбоном, тот выходил немного неочищенным, но здорово освежал во времена закона Волстада. Конечно, никаким Аль в юбке она не была, но ее бутлегерские подвиги в тех краях, как говорится, служили просто рогом изобилия баек и росказней. Много лет она держала всю округу на коротком поводке. Бывало, каждое утро к ней заглядывал сам шериф с отчетом о погоде и видах на кладку несушек. Могу себе вообразить, как она с ним разговаривала. «Что ж, шериф, надеюсь, вашей матушке скоро получшеет. Да я и сама на той неделе застудилась так, что горло болело. До сих пор вот носом шмаргаю». Передавайте, мол, я велела кланяться. Пусть в гости заходит, как следующий раз в наших местах окажется. А ежели вам вон тот ящик, так забирайте сразу, или я вам его сама пришлю, как только Джек с машиной вернется. Нет, даже не знаю, пойду я в этом году на бал пожарников или нет. Но вы же знаете, что я к пожарникам завсегда со всей душой. Ежели вы меня там сегодня вечером не увидите... Так мальчонкам и передайте. Нет, я, конечно, постараюсь. Да вот простуда меня никак не хочет отпускать. Каждый вечер так и лезет, так и лезет. Моя бабушка жила в трехэтажном доме, который даже по тем дням считался древним. Перед домом росла груша, уже сильно подмытая дождями. А все от того, что много лет перед домом не было лужайки. Штакетник, окружавший лужайку, тоже давно исчез и люди подъезжали на своих машинах прямиком к крыльцу. Зимой весь двор перед домом превращался в трясину, а летом затвердевал, как скала. Джек бывало материл этот двор, словно тот был живой тварью. Джек — это мужчина, проживший с моей бабушкой 30 лет. Он не был мне дедом. Он был итальянцем, который однажды пришел к ней по дороге. Джек ходил от дома к дому и продавал участки во Флориде. Он торговал мечтой о вечных апельсинах и солнышке в тех краях, где люди жевали яблоки и часто шли дожди. Джек заглянул к моей бабушке, чтобы продать ей участок буквально в двух шагах от центра Майами, а через неделю уже развозил по округе ее виски. Задержался на 30 лет, и Флорида продолжала цвести без него. Двор перед домом Джек ненавидел, ибо считал, что двор лично против него что-то замышляет. Когда Джек пришел по дороге, перед домом была очень красивая лужайка, но он пустил ее псу под хвост. Не только поливать ее отказывался, но и вообще как бы то ни было за ней ухаживать. И теперь земля там стала такой твердой, что летом у Джека моментально покрышки спускала. Двор всегда находил гвоздик, чтобы воткнуть ему в шину. А зимой, когда начинались дожди, машина постоянно тонула по самую крышу. Лужайка принадлежала моему деду, который весь конец жизни провел в приюте для душевнобольных. Она была его гордостью и радостью. Про это место говорили, что от него у деда вся сила. Мой дедушка был мелким вашингтонским мистиком и в 1911 году предсказал точную дату начала Первой мировой войны – 28 июня 1914 года. Но это оказалось для него чересчур. Он так и не смог насладиться плодами своих трудов, поскольку в 1913-м его упрятали и 17 лет он провел в психиатрической лечебнице штата Вашингтон, полагая, что сам он еще ребенок, а на дворе 3 мая 1872 года. Он считал, что ему 6 лет, день стоит пасмурный и скоро пойдет дождь, а его мама печет шоколадный торт. для моего дедушки 3 мая 1872 года оставалось до самой его смерти в 1930 году. Шоколадный торт пекся 17 лет. От дедушки осталась фотография. Я очень на него похож. Единственная разница, во мне больше 6 футов росту, а он едва достигал 5. Он смутно догадывался, что чем меньше он ростом, чем ближе будет к земле и своей лужайке, и тем точнее сможет предсказать точную дату начала Первой мировой войны. Жалко, что война началась без него. Если бы он только мог растянуть свое детство еще на годик, если б не соблазнился шоколадным тортом, все мечты его сбылись бы. На доме у бабушки всегда было две большие вмятины. Их так и не отремонтировали, и одна появилась вот как. Осенью груши на переднем дворе созревают, потом падают с дерева на землю и гниют а пчелы собираются на них сотнями и сидят целыми роями В какой-то момент у пчел появилась гадкая привычка два или три раза в год жалить Джека. Они жалили его весьма изобретательно. Однажды пчела забралась к нему в бумажник, а он отправился в лавку купить чего-то к ужину, ведать, не ведая, какую пакость несет у себя в кармане. Вытащил бумажник, чтобы расплатиться за покупки. «Это будет 72 цента», — сказал лавочник а а ответил Джек, глядя, как пчела деловито жалит его в мизинец. Первая крупная вмятина в доме появилась благодаря уже другой пчеле, которая приземлилась на сигару Джека, пока тот въезжал на машине во двор той грушевой осенью, когда рухнула фондовая биржа. Пчела спустилась по сигаре, пока Джек мог лишь косить на нее в ужасе глазами и ужалила его в верхнюю губу. Джек отреагировал лишь тем, что немедленно въехал на машине в дом. После того, как Джек запустил лужайку ко всем чертям, у двора перед домом началась довольно любопытная жизнь. Однажды в 1932 году Джек отправился выполнять какое-то бабушкино поручение или отвозить что-то клиентам. А ей нужно было выбросить старое сусло и поставить новое. Поскольку Джека не было, она решила сделать все сама. Надела железнодорожную робу, в которой обычно работала у себя в винокурне, нагрузила тачку, и вывалила ее на передний двор. А у нее вокруг дома бродила стайка белоснежных гусей. Жили они в гараже, где машину не держали с тех самых пор, как появился Джек, торговавший своими видами на будущее во Флориде. У Джека имелось некое понятие о том, что машине очень неправильно иметь собственный дом. Думаю, он почерпнул это где-то в старом свете. Ответ излагался на итальянском. Это был единственный язык, на котором Джек говорил о гараже. Обо всем остальном он говорил по-английски. А о гараже только по-итальянски. Вывалив сусло под грушу на переднем дворе, бабушка вернулась к своему перегонному кубу в подвале, а гуси собрались вокруг сусла и завели дискуссию. Видимо, они пришли к общему приемлемому решению, поскольку все разом начали это сусло поедать. Они ели сусло, а глаза их все разгорались и разгорались. И голоса становились все громче и громче по мере того, как сусло получало все более высокую их оценку. Через некоторое время один гусь сунул голову в сусло и забыл ее оттуда вытащить. Другой гусь неистово загоготал и попробовал встать на одну лапу, показывая, как Уильям Клод Дюкенфилд изобразил бы аиста. В таком положении он продержался около минуты, после чего рухнул на собственное хвостовое оперение. Бабушка обнаружила их вокруг сусла. Они лежали в тех же позах, в каких попадали на землю. Похоже, их всех скосило пулеметным огнем. С высоты своего оперного великолепия бабушка решила, что они мертвы. Отреагировала на это она просто. Общипала всех, а лысые трупы сложила в тачку и укатила ту в подвал. Чтобы устроить всех поудобнее, пришлось совершить пять ходок. Она сложила гусей возле куба как дрова в поленницу и стала дожидаться Джека, чтобы тот избавился от них. Но при этом один гусь остался бы на ужин, а от продажи остальной стаи на городском рынке получилась хоть маленькая, но прибыль. Покончив свинокурением, бабушка отправилась наверх вздремнуть. Примерно через час гуси стали приходить в себя. Похмелье их было сокрушительным. Они все уже как бы встали на ноги, хотя было незачем. Когда кто-то один вдруг обнаружил что на нем нет ни единого перышка он и остальным сообщил об их состоянии отчаянию их не было предела нетверддым шагом уныло свесив головы на грудь вся компания выбралась из подвала когда джек въехал во двор гуси бестолково толпились под грушей как только он увидел кучку облысевших гусей вероятно в его памяти снова ожил тот случай когда пчела ужалила его в рот потому что джек как полоумный немедленно выхватил изо рта сигару и отшвырнул от себя, что было силы. По этой причине рука его была вынуждена пробить ветровое стекло. Такой поступок стоил ему 32 швов. А гуси стояли в сторонке под грушей, и точно беспомощная примитивная американская реклама аспирина таращились на то, как Джек таранит своей машиной бабушкин дом во второй и последний раз в 20 веке. Первое, что я помню в своей жизни – произошло на дворе перед бабушкиным домом. Год был 1936 или 1937 -й. Я помню, как какой-то мужчина, наверное, Джек, спилил грушевое дерево и облил его керосином. Даже для первого воспоминания в жизни это выглядело странно. Смотреть, как человек выливает галлон за галлоном керосин на дерево, что растянулось по земле футов на 30, а потом поджигает его. Ведь на ветках еще висели зеленые груши.